Аэропорт. Мой скромный жизненный опыт показывает, что люди действительно делятся на тех, кто прибегает в аэропорт в последнюю секунду, практически на ходу запрыгивая в самолет со словами «Еще б чайку успели попить», и тех, кто приезжает в аэропорт, пока сам самолет еще находится в стадии сборки. И тот же скромный жизненный опыт показывает, что эти люди обычно живут друг с другом, как я и муж. Вы понимаете, что чайку попить мастерица я. Это у нас семейное, от мамы. Мама всю жизнь показывала мне, как можно вставать в 7.45 и успевать позавтракать, одеться, накраситься и успеть на автобус, который уходит в 7.45, потому что работа начинается в 7.45. Я честно собираюсь заранее. Ну, точнее, собираюсь собираться. В моих планах сумки и чемоданы собраны, туфли начищены до блеска, дети зацелованы ровно накрашенными стойкой помадой губами, и я немного трагичным жестом показываю на часы и говорю... «Ну что ж, дорогие мои, нам пора в путь. Давайте присядем на дорожку». В реальности мы постоянно в мыле и панике. Никто не может найти документы и билеты, ключ от машины, ключи от дома и вообще регистрация на посадку заканчивается. Какое на дорожку, если весь самолет мрачно наблюдает, как семейная чета с двумя отпрысками бежит на посадку, потому что кое-кто не мог найти белорусский паспорт. И это явно не муж или дети. К ним претензий нет, они собирают чемодан за неделю до отъезда. То ли немецкие гены победили, то ли они просто нормальные. Я прочитала книгу о вредных привычках и решила изменить эту не очень приятную традицию. В книге говорилось о планировании времени и о том, что нужно изменить свою идентификацию, то есть почувствовать себя человеком пунктуальным и подготовленным, и вести себя соответственно. Я почувствовала себя таким человеком и даже прониклась уважением к нему, вот ведь дисциплина уравновешенность, не человек, человечище, я буду входить в любое приключение с достоинством, как мой муж, и начала бурную подготовительную деятельность. За два дня до отъезда был убран весь дом, политы цветы, собран чемодан, причем собран по лукам, пляж, променад, ужин, спорт, К каждому луку прилагалась косметика, обувь и заколки, Собака была отправлена в пансионат заранее, машина припаркована, голова вымыта, ценные указания розданы. Я даже вычистила кофеварку, чтобы по возвращении выпить наконец-то нормального кофе. Да даже документы никуда не терялись, а лежали в предназначенной для них черной папке. Мой белорусский паспорт, паспорта мужа и детей. Торжественно помахав ими, я на всякий случай заглянула внутрь и... Клянусь, такое было невозможно выдумать. Любой сюжетный поворот, даже похищение пришельцами или самовозгорание бумаг с последующим похищением пришельцами казался бы более правдоподобным, чем то, что я увидела. Паспорт дочки был просрочен на четыре месяца. Как это было возможно? Ну да, последний раз мы пользовались им год назад, при поездке на море. Потом он лежал себе 12 месяцев, и никто подумать не мог, что ему чего-то не хватает». Дочь стала паниковать и бегать по стенам. Я стала паниковать, бегать по стенам и орать, что только без паники. В гугле говорят, что иногда пускают с просроченным паспортом. Муж смотрел на эту вакханалию с выдержкой настоящего арийца и ничего не говорил, загружая чемоданы в машину. В аэропорту при регистрации на посадку вежливая девушка сказала, что у нас просрочен паспорт, необходим другой документ. Я хотела пошутить про то, что хвост и лапы — наши документы, но решила, что не поймут, поэтому сделала честно удивленное лицо и сказала, что нам ехать недалеко, на Майорку соседскую, это же ЕС, нам всего на неделю. Сзади меня бегала по стенам дочь и с невозмутимым выражением стоял муж — Оказалось, даже к соседям и на секунду без актуального паспорта нельзя. Нихт. Найн. Но есть возможность сходить в полицию и запросить посерсатц, то есть такую справку, временную замену паспорта. Действует она целый месяц, действительно в Испании, и стоит недорого всего 8 евро. Но есть одно «но». Регистрация на посадку заканчивается через 40 минут. Тут нужно пояснить. Аэропорт в Баден-Бадене по сравнению с гигантами типа Франкфурта – это примерно как трехколесный велосипед по сравнению с тяжеловозом масс В Бадене есть несколько стоек на регистрацию, одно кафе, два туалета и, в общем-то, все. Такой миниатюрный домашний вариант. Поэтому полиция тут есть. Пару улиц проехать всего. Ресурсы были распределены так. Я с дочкой просроченным паспортом бегу в полицию, делаю справку, автозамена упорно исправляет на делую ставку, но, увы, нет. В это время муж сдает чемоданы и стоит у стойки регистрации, в случае неудачи улетая с чемоданами, а мы посыпаем голову пеплом и идем домой». И вот в этот момент я поняла, зачем был нужен тот марафон. Потому что я бежала так, как не смог бы Том Круз во всех частях фильма «Миссия невыполнима». Мне завидовали все от Фореста Гампа до Крокозябр из «Тихого места». А Олимпийские игры объявили о закрытии, потому что повторить и победить этот забег невозможно. В полиции меня встретил курчавый весельчак. «Гутен так! Конечно, все сделаем, не переживайте». «Только подождите 20 минут. Перед вами супружеская пара на майорку летит, а у них паспорта просрочены, тоже нужно делать справку». Спустя 20 минут я заполнила и подписала документы, заплатила 8 евро без сдачи и... Меня попросили подождать еще 20 минут, пока оформят эту справку. Теоретически у меня оставалось минус 4 минуты. Это если бежать. Муж... Строго сказала я по телефону. «У нас есть минус 4 минуты, если я не упаду на обратном пути. Хочешь, зови вежливую девушку из регистрации замуж, хочешь, угрожай нервным срывом. Мы должны улететь вместе». И я побежала. Так что пломбы в зубах задрожали. На ветру реяли мои широкие квадратные штаны, бюст и рыжий хвост вместе с драгоценной справкой в руке. Я обогнала парочку, что тоже едет на Майорку, и сам самолет, ворвавшись в аэропорт, как диарея, так же резко и громко. У регистрационной стойки стоял муж и с совершенно серьезным лицом показывал девушке какие-то танцевальные движения. Девушка явно хотела уйти и еще более явно нервничала. Как оказалось потом, у нее закончилась смена и начался отпуск, но это уже мне рассказал муж в самолете. Туда мы, разумеется, ворвались последними, в поту, мыли и панике. Отдышавшись, муж повернулся ко мне и спросил этого нового человека, который никогда не опаздывает, «Чайку попить успеем?»